Глава пятая. В лесное мы шли гораздо медленнее, чем когда дядя Ангус забирал меня на выселки. Дождя не было, чуть парила под лучами солнца земля, и я с любопытством оглядывала места, где мы с ним проходили в темноте, и с удовольствием разговаривала, задавая все вопросы, которые только приходили в голову. «Дядя Ангус, я вот всё спросить хотела». Хотела, так спрашивай, Пичуга. — Рыцарь ночи, он кто? Какой маг? — Он, Лунка, самый-самый мощный боевик был. Маг ночного огня. Ты совсем не помнишь? — Очень смутно, дядя Ангус. — А чем ночной огонь от обычного отличается? — Я тут не сильно разбираюсь, Луночка. Ну, вроде как... Силу он не только от Источника брал, а ещё и от Ночи. Луна считается покровительницей таких магов. Да их и было-то всего четверо. Дядя Ангус, получается, ну, Ночь — время нежити. Значит, и рыцарь этот связан был с ними? Конечно, Лунка. Только Ночной Огонь и имеет настоящую силу для нежити. Остальные маги могли затормозить нежить, ослабить. Потом рунными мечами нужно было добивать, кольями дерева сай, а ещё вода от снежных магов помогала хорошо. Но мечом голову отсечь, вернее всего, получалось. А ночной огонь сжигал и силу пил, так что никто и не ожидал, что портал закрывать придётся. Ну, закрыл он портал, а потом? А потом уснул. Умер? Да нет же, Лунка, не умер он, спит. Так ведь после войны уж сколько лет прошло. Ну и что? Как сравняются две силы в нем, так и очнется. Жалко его. Почему жалко? Человеком он очнется, а не магом. Столько сил он выплеснул, чтобы портал закрыть, столько чужой магии в себя принял, что... А после такой силища пустышкой остаться — это тяжело, поверь мне. Дядя Ангус нахмурился. Я понимала, что ему неприятно говорить о таком, потому замолчала. На время. А где он сейчас, Это рыцарь ночи? В Альенте, в своём замке родовом, что возле Лейна стоит. От этого замка и город пошёл. Хотя, говорят, он там только в детстве и жил — а как магия проснулась в нём, так и отправился в приграничье. Он сам-то из рода огненных, да вот такой уродился. А его родители тоже маги? Конечно, отец огненный был, а мать вроде бы земляная. Только они ещё в первом прорыве погибли оба. Случайность, конечно, но, говорят, тогда и проснулась у него сила такая. Редко она бывает, очень редко. Перешли брод, сели передохнуть. Не потому что устали, а просто так славно было греться на солнышке ещё не жгучим, нежным и ласковым. Дядя Ангус отвязал с пояса флягу и протянул мне. История с рыцарем была мне ужасно интересна. на глотни! Рима моя хорошо научилась травки заваривать». Мята, лимон, слабый привкус мёда и земляники. Прохладное питьё пришлось очень кстати. Я опустила ноги в воду и немножко поболтала ими, просто так, от переполнявшего меня удовольствия, от того, что ничего не болит, нет ежедневных многоразовых уколов, не нужно таскать про себе инсулин и глюкометр. Я молодая, здоровая и очень красивая. В прошлой жизни я тоже была симпатичной, но всё же не такой. У меня есть даже настоящая магия. Не знаю, захотела бы я прожить вторую жизнь в своём мире со своей болячкой и никому не нужностью, но нынешний был удивительный, сказочный и красивый. Конечно, не без тёмных пятен в виде моей мачехи, но ведь я не беззащитный ребёнок. Это дома с сыном и невесткой я была мягкой и покладистой, на работе же вполне могла постоять за себя. Хотя, признаться, и там меня надо было крепко вывести из себя. Терпение у меня всегда было. Хотя я пока слишком мало знаю о новом мире. И этот всплеск жизнелюбия, пожалуй, стоит отнести к тому, что я выспалась и отдохнула, восстановила силы. А раз восстановила, значит, можно жить так, как я захочу, не оглядываясь на мачеху. Дядя Ангус. А кто страной правит? Род Сангира-Эльгара. Он верховный правитель и старший в своем роду. А как столица называется? Саульта Говорят на древнем языке, это означало «город Сангиров». И тут я вспомнила это странное слово, что сказала тогда Лита. «Санги». «А моя мама, она была Санге?» «Да, только её род отказался от неё, когда она вышла замуж за Торма. Так бывает, Пичуга». «О, как интересно! Значит, где-то есть моя родня по матери. Хотя, думаю, мне только на пользу, что отказались. Вряд ли местные высокородные чем-то отличаются от аристократов моего мира». Не думаю, что мне бы понравилось презрительное фырканье в мою сторону. Впрочем, уже показалось лесное, мы прошли по нескольким кривоватым переулочкам и вошли во двор моего дома. Дядя Ангус явно чувствовал себя неловко, зато, уперев руки в боки, стояла на крыльце моя мачеха и явно наслаждалась ситуацией. Явилась бездельница. Голос её был слышен, наверное, наполовину посёлка. Явилась Суна. Я смотрела ей в глаза и ласково улыбалась. Чуйка у неё явно была хорошая. Она заметила и моё странное поведение, и улыбку. И как-то очень задумчиво сложила руки на груди. И гораздо спокойнее сказала «Пока ты по гостям шляешься, братовья на огороде надрываются. А тебя сегодня Паул на огород звал, так что прямо сейчас и ступай. Кормить бесплатно не буду. Суна, побойся Треола, она же ребёнок ещё, у неё и так сил нет!» Ангус попытался задвинуть меня за свою спину. Я ловко вывернула плечо у него из-под тяжёлой ладони и молча пошла в огород, в свой огород. Отодвинула калитку в плетне и прошла внутрь по тропинке. Никакие братовья там не пластались. Да и зачем же им пластаться? Придёт глупая Алуна и всё сделает. А как сил не будет, так можно ей в спину плевать и еду на ней экономить. Очень удобно, знаете ли. Меня просто распирали злость и раздражение. Закрыла глаза и вслушалась в свою силу. Она горела ровным тёплым огоньком, пусть и не слишком мощным. Как звать, я поняла ещё на огороде тёти Римы, потому сейчас с удовольствием наблюдала, как чуть шевелятся ростки на чисто выполотой земле, как тонкими ручейками стекаются с соседних участков полосатые жуки — как облепляют молодые побеги. Я успела вовремя прекратить зов и даже не шаталась от слабости, хотя я выплюснула больше половины силы. Ничего-ничего, я сейчас тут всем весёлую жизнь устрою. Я взяла в руки ветку какого-то куста и стала восстанавливать огонёк, даже не обрывая её. Зачем? Так с корнями быстрее получится. Всё же я еще не слишком хорошо контролировала свою магию, потому что не услышала, как открылась калитка и в огород зашла Суна. Зато услышала за спиной полувздох-полувсхлип. «Светлая сила! Ты что ж делаешь, гадина такая!» Я резко обернулась. Побледневшая Суна стояла, держась руками за щеки, отчего лицо ее чуть перекосило. За спиной у нее молча с вытаращенными глазами стояли братья. Самое смешное, я до сих пор так и не знала, как их зовут. Глядя в глаза мачехи, я спросила. — Ну что, Суна, поговорим спокойно. Она торопливо закивала, глядя, как осыпаются к моим ногам тёмной трухой несколько веток куста. «Ступай в дом, Суна. Поставь чай, у нас гость. Я скоро буду». Она опасливо покосилась на меня, но всё же нашла достаточно сил, чтобы возразить. «Какой чай? Огород-то...» «Я разберусь с огородом. Ты...» «Да, вот ты!» Я невежливо ткнула пальцем старшего из братьев. «Принеси лопату, а ты, — я посмотрела на младшего, — масло принеси и огня. Да пошевеливайтесь оба, если не хотите без урожая остаться. Понятно?» Глядя на мать, ни один из них не осмелился возражать. Оглядываясь, Суна уходила с огорода и чуть не споткнулась — Ее подхватил под локоть, стоящий в открытой калитке дядя Ангус. Я видела, что он с трудом сдерживает улыбку. Я улыбнулась ему в ответ с благодарностью. Жуков я призвала в небольшую ямку, которую выкопал старший из мальчишек. Плеснула сверху полкружки какого-то масла и кинула туда горящую щепку, что притащил с кухни младший. «Дождитесь, пока догорят, и прикопайте ямку». Старший не слишком дружелюбно зыркнул из-под но возражать не осмелился. А я отправилась на переговоры. После этой маленькой демонстрации Суна была молчалива и задумчива. Нарезала хлеба и сыра, заварила какой-то травяной сбор, даже достала большой горшок, наполовину полный засахаренного меда, и с некоторым трудом, отковыряв кусок и выложив в миску, села на табуретку. «Мам, она пришла или нет?» В дом влетела Лита. «Там дядька Паул спрашивает, работать она будет или нет. А ты вон чего?» «А ты тут расселась!» Это она уже увидела меня и решила показать, где моё место. Суна встала, пошарила в кармане фартука, вынула несколько монет и сказала. «Поди отдай Паулу и скажи, что не будет она работать». Некогда ей скажи. Дома, мол, запонадобилась. «Мам, ты же мне обещала!» «Бегом давай!» — прикрикнула Суна, и мы так и не узнали, что именно потеряла сегодня Лита. Она надулась, на глазах показались слезы, дернув плечом и шмыгнув носом, сестра выскочила за дверь. Похоже, не слишком она привыкла к таким окрикам. Договорились мы на удивление быстро. Мачеха даёт мне бумагу разрешения на работу в городе, а я через четыре года возвращаюсь и отписываю ей свою половину дома. Самое забавное, что землю соседям она продавать не захотела, и деньги на выкуп у неё нашлись. Нет, конечно, торговаться она пыталась. Хотела за документ получить и землю, и полдома. Но для того я и попросила дядю Ангуса пойти со мной и в качестве человека знающего местные цены и в качестве свидетеля. Конечно, я сейчас передать ей дом не могла, придётся ей поверить мне на слово. Но и пакостить я не собиралась. Зачем? Жить я сюда совершенно точно не вернусь. За землю Суна выложила мне 190 мид. Дядя Ангус сказал, что это нормальная цена. Я с любопытством рассматривала жёлтые квадратные монетки с цифрами 1 три и пять на аверсе. Реверс украшали скрещенные мечи на фоне какого-то раскидистого дерева, похожего на дуб. Чеканка была чуть грубовата, но вполне отчетливо читалась надпись по кругу. «Да прибудет сила вечно». Все вместе сходили к старости. Я получила большой лист бумаги, куда вписали мое имя и место жительства, а также данные Суны. Вместо подписи поставили отпечатки пальцев. Староста, пожилой спокойный мужчина, приходу нашему не удивился, чуть укоризненно покачал головой и сказал, «Что, Суна, или я тебя не предупреждал?» Достал довольно большую печать, бережно подышал на нее и аккуратно поставил оттиск на оба экземпляра. Один оставался у него, второй забрала я.